Глава 4 Стоило мне пойти за интуицией, как началось стремительное развитие, и через несколько лет я открыла собственную школу танцев. Но обо всем по порядку. Когда я окончила университет, то уже не просто преподавала, но и сама выступала. Развивалась как педагог и как артист, ездила на гастроли, сменила школу, в которой преподавала, танцевала со звездами, и обо мне начали писать в журналах. хоть я и не понимала, чем цепляю». Вроде бы, кроме горящих глаз, ничего особенного во мне не было. И тут подходил очередной журналист «Расскажите свою историю». Иногда мне казалось, однажды вернусь к серьезной работе. Вот еще немного потанцую и пойду строить карьеру в крупной компании. Но вселенная всегда подсказывала, каким путем идти. Началось сотрудничество с радио Energy, с которым в итоге получилось несколько коллабораций. Тогда я вовсе попала в поток, который куда-то меня нес, но я ему доверяла и знала, что все делаю правильно. По работе я часто сотрудничала с самыми разными творческими людьми, и один из них мне понравился. Я сделала так, что мы познакомились, но он всегда думал, это произошло по его инициативе. Как только увидел, что я всегда готова помочь, сразу решил, вот она, женщина-мечта. Женщина-герой, ролевая модель человека, который может все. Как не выгореть в погоне за любимым делом? Я тогда еще не могла этого отследить, не ощущала. Но я сейчас знаю, что именно в то время мой режим дня, начиная с бессонных ночей в университете и продолжая бешеным ритмом творческой жизни, стал сказываться на состоянии. Выгорание не происходит за день, за неделю и даже за месяц. Оно копится долгое время, а люди не замечают, не подозревают ничего на начальном этапе. «Давай немного полежим, давай сегодня никуда не пойдем», просила интуиция. «Как это не пойдем? Это что еще такое?» возражал мозг. «Но мне хочется». «Что значит хочется?» «У нас есть обязательства, которые нужно выполнять». «Мы же подведем людей!» Это были первые сигналы грядущих проблем. А я, столкнувшись с таким впервые, не обращала внимания и шла через себя. Я даже не считала это усталостью. А если бы и определила, что это она, у меня была привычка переключаться на другие занятия вместо того, чтобы правильно отдыхать. Я думала, посплю пару часиков и приду в норму. В университете мне это помогало, должно было помочь и теперь. Но старые механизмы больше не работали. Наша гормональная система функционирует следующим образом. Если существует то, что ей очень нравится или очень хочется, она дает мощный всплеск гормональной подпитки, которая воспринимается нами как повышенный уровень энергии. В это время мы думаем, что теперь всегда будем такими и способны на все. Но мы не остаемся на пике постоянно. Как только стабилизируемся и можем чуть меньше, чем раньше, то сразу начинаем думать, что с нами что-то не так. Это скоро пройдет, подсказывает мозг. Всегда же проходило. Возможно, ты приболела, встань и продолжай, как раньше. Давай не будем сваливаться с уровня, которого достигли. Мы же нормально работали и так собой гордились. А сейчас что происходит? Мозг ошибается. И пик. Это необычное нормальное состояние. Он нужен для того, чтобы хватило импульса на глобальные изменения, уйти из найма, поменять университет, открыть свое дело, выйти из отношений. Чтобы совершить такие решительные шаги, нам важно выйти за пределы естественного функционирования гормональной системы. И это не просто выход из зоны комфорта, а настоящий стресс для организма. даже если нам кажется, что мы находимся в эйфории. Это необходимое напряжение, которое совместно с импульсом позволяет осуществить задуманное. Путем выработки определенных гормонов организм смягчает объем неимоверных усилий и страха, чтобы процесс протекал для нас естественнее и легче, иначе мы просто не пойдем в него. Если продолжать двигаться в том же стрессе, который был необходим для выхода из текущего состояния, То возможны два варианта развития событий. Либо гормоны придут в относительную норму, и мы начнем естественным образом уставать и успокаивать свою жизнь, или гормоны изменятся вслед за тем объемом стресса, с которым столкнулись, и мы не примем решений по гармонизации своей жизни. В этом случае мы можем оказаться в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и впоследствии заболеть. Стресс от английского стресс Нажим, нагрузка, напряжение сам по себе не является чем-то негативным. Он связан с усилением внимания на чем-либо. Грамотное управление стрессом состоит в фокусировке на важном в момент принятия сложных решений, после чего наступает этап стабилизации. Сбалансированная гормональная система помогает преодолеть сложный момент и войти в равновесное усредненное состояние. Этот процесс похож на то, как после сокращения мышц при перепрыгивании через лужу мы продолжаем спокойно идти, испытывая радость и воодушевление. Гормональный фон меняется, в эйфории мы готовы перепрыгнуть еще большую лужу, но если останемся в напряжении, то на это не хватит сил. Я тогда была не в курсе этого и продолжала быть героиней, несмотря на меняющееся состояние. Коллеги говорили. «Настя, зачем ты берешь столько учеников? Ты же не сможешь». Очередь на индивидуальные занятия становилась все больше, а у меня даже мысли не возникало, что в таком случае повышают цену или хотя бы не записывают людей в каждое свободное окошко в графике. Я привыкла вкалывать 24 на 7, но не учла того, что хореограф намного более энерго- и психоэмоционально затратное занятие, чем моя работа в офисе, или учеба в университете. Я включалась максимально, эмоционально и физически. Занималась с людьми по 9-10 часов в день, в то время как существует норма для педагога. 5-6 часов с выходными, в идеале же 3-4 часа. Задействованы голос, внимание, мозг, тело. Ты не можешь переключиться, немного посидел, потанцевал, поговорил, помолчал. Нет, необходимо делать все и сразу, постоянно быть в фокусе. Организм сигнализировал, происходит что-то не то, и надо бы притормозить. В основном я чувствовала себя хорошо, но иногда во время урока как будто внезапно отказывала группа мышц или сильно начинала что-то в теле болеть. Особенно испугал момент, когда вдруг возникла колющая боль в области сердца. Казалось, что отключусь. И вот в таком состоянии я решила покорять молодого человека, который мне понравился. Он обратил на меня внимание, потому что я старалась казаться женщиной, которой все по силам, которая легко решит любую проблему. С виду мне все давалось легко. На самом деле, внутри я страшно суетилась, постоянно находясь в режиме «мать-героиня». Вдохновлять и мотивировать В наших отношениях молодой человек проявлял себя прекрасно. Он не устраивал сюрпризов, не стремился удивить, но откликался на мои слова, слушал, заботился, всегда старался встретить, забрать, увести, делал все, чтобы мне было комфортно. Сейчас осознаю, что проблема заключалась в моем неумении говорить о своих желаниях и о том, что мне не нравится. Корни этой проблемы тянутся из глубокого детства, когда я понимала, что бесполезно о чем-то просить родителей, даже самое простое желание, все равно не исполнится. Мужчина ведь не мог залезть в мою голову и узнать, что мне нужно. Поэтому у него не получалось проявить себя так, как он, возможно, мог бы. Да что там желание? В подростковом возрасте я даже не могла сказать на свидании, что мне нужно в туалет. Было неловко. Шла так до самого дома, терпела часами. В самом начале отношений произошла неприятная для меня ситуация. Вместо того, чтобы рассказать о ней мужчине, я посчитала ее незначительной и подумала, что забуду о ней через несколько дней. Я привыкла думать подобным образом. Но проходило время, сама ситуация действительно забывалась, а вот неприятные чувства, которые она вызвала, только усиливались. Послевкусие решает многое. Я сейчас понимаю, что от этого закрепилась негативная реакция мозга на человека. и я все больше закрывалась и отдалялась от него. Чувства остывали. При таких обстоятельствах обычно кажется, что ничего особенного не происходит, но почему-то перестаешь любить человека. Думаешь, что это случилось резко, но на самом деле все происходило постепенно. Самое важное и грустное – в паре пропадает доверие, ведь оно и заключается в том, чтобы быть честными и открытыми друг с другом. Делиться своими желаниями, даже если вы не уверены, что партнер может их сейчас реализовать, говорить, что не нравится, даже если страшно. Мне тяжело давались эти темы, поэтому я их не поднимала. Мы встречались около полутора лет, и ни разу за это время я не призналась молодому человеку, что мне некомфортно от чего-то. Он был на пару лет старше меня и жил с мамой очень далеко от центра. Мне это не нравилось, я молча ждала, пока что-нибудь изменится, и думала, наверное, он скоро все поймет и переедет. Когда мы не озвучиваем истинные желания, подавляем эмоции, запирая их внутри, и нам кажется, что ничего не можем с ними сделать, они выплескиваются наружу способами, которые нам вряд ли нравятся. Мне приходилось долго добираться до работы, я начала опаздывать. Чтобы хоть как-то объяснить свое нарастающее недовольство, я обращала его на то, что касалось моей жизни, а не напрямую на молодого человека, и разговаривала полунамеками. «А ты не задумывался о том, чтобы жить поближе к центру?» или «Нет, извини, мне некогда тебе сварить кофе, иначе я опять опоздаю на работу». Подобные намеки было сложно расшифровать. Непонятными были и причины моей раздраженности, отстраненности. А если мужчина четко не понимает, почему женщина недовольна, он не знает, как это изменить, и чувствует вину. Нерешенная проблема вызывает у мужчины ощущение слабости, что ведет к снижению уровня тестостерона, а значит к тому, что он прекратит развиваться и стремиться к успеху. Мужчины обожают разрешать ситуации, влиять на них, ощущать себя героями и приносить свои победы к ногам женщины. Но ему важно знать, в чем конкретно должна состоять победа, чего именно хочет его женщина. В тот момент меня не устраивало и то, как молодой человек реализуется. Сама я была очень деятельной, стремилась к развитию, видела множество возможностей, открывающихся перед ним. И мне казалось, он их не замечает. Я считала, что с моей стороны будет правильным продемонстрировать ему эти возможности. и начинала намекать. «У меня знакомая ищет видеографа, может тебя посоветовать?» «А не думал ли ты о том, чтобы завести себе страничку с услугами в соцсетях?» Я считала себя сдержанной, но напряжение внутри росло, и едкие комментарии стали вылетать сами, раз уж не могла нормально проговорить все, что не устраивает. Я превращалась в ворчливую бабку. Он все равно не понимал, а я грызла себя за то, что опять сорвалась. «Зачем ты на него наезжаешь?» — критиковал мозг. «Ты должна мотивировать, поддерживать, вдохновлять. Тогда он начнет расти. А что он теперь подумает? Замолчи немедленно!» И я замолкала. Выходила из дома, весь день пыталась поднять себе настроение, чтобы не возвращаться домой недовольной, но что-то все равно сидело внутри и продолжало выплескиваться время от времени. Я не могла это контролировать, но была уверена, что моя главная задача — стать правильной женщиной, возвращаться домой с улыбкой и снова вдохновлять и мотивировать мужчину. А для этого в течение дня надо делать все возможное, чтобы сохранить ресурсное состояние. Я действительно считала, проблема только во мне и моем неумении правильно мотивировать своего мужчину. Даже гуглила способы, как это делается. Но ничего не будет работать, пока сохраняется внутренний конфликт. Каждое столкновение с реальностью на работе, в отношениях, с клиентом отражает внутриличностный конфликт, который характеризуется разрывом между внутренними ощущениями и тем, что проявляется в физическом мире. Последнее – это действия, которые прочно связаны с представлением человека о том, насколько чувства, которые он испытывает, являются принимаемыми в обществе и насколько безопасно проявлять их. Как правило, именно в этих моментах происходит разрыв. Рассмотрим, как происходит нормальное и искаженное проявление в мир. Проявленность не означает оказаться на виду у всех. Проявлять, то есть своими действиями выражать, направлять на кого-либо, что-либо отношение, и чувства намерения. Например, делать явными отношения, где явность, ясность, то, какими вы на самом деле хотите их видеть. Проявляться в отношениях с людьми нужно так, как вы ощущаете это внутри себя. То есть проявление искаженного чувства внутри уже не является проявлением. Внутри мы ощущаем себя самодостаточными, знаем, чего хотим, осознаем желания и чувства. Нормальное проявление чувств не требует их искажения. При этом возникает совпадение с тем, что внутри. Я такой, у меня такие чувства. Тогда происходит естественный ответ от мира. Мы поняли, какой ты и что чувствуешь. На этот отклик проявляются вибрационно-созвучные люди, готовые выстраивать отношения, платить деньги и так далее. При искаженном проявлении внутри звучит так же Я такой, у меня такие чувства. но появляется маска, которая искажает свет души, потому что исходит из необходимости быть принятым. Я такой, каким мне нужно быть, чтобы меня приняли. Вот мои подходящие для этого чувства. Придется стать удобной и найти людей, которые не отвергнут. Ответ от мира в этом случае не такой, какой хотим получить. Мы не понимаем, какой ты. и не можем строить с тобой отношения или платить деньги. Нормальное выстраивание отношений в этом случае невозможно и является сужающим для нашего мира, что изображено на рисунке 5. Я не понимаю, как с тобой поступать. Буду поступать с тобой искаженно. Например, если у меня были проблемы в детстве, во взрослой жизни буду проявлять физическое или эмоциональное насилие. Внутриличностный конфликт заключается в том, что человеку кажется более простым проявиться так, как это будет удобно для других и безопасно, соответственно, для него, чем так, как он на самом деле хочет. В этом случае мы имеем дело с одним из самых главных страхов – быть отверженным, одиноким. Одиночество по уровню внутренних ощущений для человека сопоставимо со смертью. Поэтому кажется, что гораздо комфортнее и безопаснее для психики проявляться во внешнее пространство по-другому. Но в реальности это иллюзия. Если мы начнем вести себя только так, как по нашему представлению будет легче и безопаснее, внутри произойдет разрыв. Чем он больше, тем сильнее чувство внутреннего конфликта, что характеризуется нарастающей тревогой. Смотри рисунок 6. Когда у человека есть внутренний конфликт, Он мечется между двумя вариантами, и чем дольше не разрешает его, думая, что на него можно закрыть глаза, это не страшно, не важно, тем больше конфликт разрастается. Если мы не можем сократить разрыв, то пытаемся его заполнить, например, едой, шопингом, но и это иллюзия. Также мы уходим от общения с другими людьми, потому что оно кажется небезопасным. и ведет к тому, что вскоре придется иметь дело с принятием решений. Признаки внутриличностного конфликта. Чувство тревожности, которое может ощущаться как волнообразное, хотя по своей природе является нарастающим. Вам кажется, что вы успокаиваетесь, одержав небольшую победу, или когда возникает ситуация, в которой решение принимать не нужно. Разрыв между ощущением того, что вы можете, и что получаете. в любой сфере жизни чувство неуверенности в своих силах непонимание на что вы реально можете опираться из ощущения неких представлений о себе или о мире действия мы осуществляем в физическом пространстве а думаем внутри себя а раз эти две части не совпадают возникает вопрос какой из них можно доверять потеря способности быстро принимать решения во всех сферах жизни и неуверенность в своем выборе. Даже когда ситуация касается только отношений, конфликт распространяется на все сферы, и становится трудно, например, выбрать одежду или понять, что вы хотите на обед. Усталость, проблемы со сном. Не можете заснуть, не высыпаетесь, чувствуете усталость после пробуждения. Нарушение питания, расстройство пищевого поведения, отсутствие аппетита или переедания. Начать проявляться, транслируя в мир то, что внутри, страшно. Но делать это искренне – единственный способ стать по-настоящему счастливой. Получать достойные деньги, выстраивать глубокие, трепетные отношения. Не требуется мгновенно стать кристально честной и тотально проявлять свои чувства. Для этого дана вся жизнь. Начните с того, что можно сделать именно сейчас. Курс для начинающих Я упорствовала в своем трудоголизме и едва не падала от усталости. Казалось, именно из-за такого количества работы у меня не остается сил на то, чтобы вдохновлять своего мужчину. Вскоре он стал зеркалить мое начинающееся выгорание. «Я так люблю то, что делаю, но в последнее время мне стало тяжело», — говорила я. «Столько людей записано». и при этом как будто пропала мотивация двигаться дальше. «Может, тебе пора свою школу открыть?» — внезапно спросил он. На тот момент интуиция уже пыталась подкинуть эту, пока еще робкую мысль, но нужно было, чтобы кто-нибудь другой подтвердил ее. «Скажешь тоже», — тут же парировал мозг, — «где ты и где школа?» Но мысль уже поселилась в голове и понемногу перерастала в уверенность. Начала я с того, что стала выкладывать в соцсети много танцевального контента. Раньше стеснялась это делать, но сейчас уже не оставалось сомнений в том, что преподаю хорошо, клиенты довольны и счастливы. Удивительно, что с такой очередью на занятия я только поняла это. К тому же посты всегда писала искренне, от души, вкладывала в них свои настоящие мысли, и людям это откликалось. Несмотря на отсутствие вложений в рекламу, Ко мне приходили все новые и новые люди. Думаю, дело было в том, что я открыто показывала, как взаимодействую с учениками. Все больше людей приходили в студию, о которой узнали через меня. У руководства была своеобразная политика, о которой я не сразу узнала. В мою уже набранную группу периодически приходили новенькие, о которых меня не всегда предупреждали. При этом человек заходил со словами. «Сегодня же первое занятие, я правильно пришел?» Через какое-то время я случайно обнаружила объявление на сайте школы. «Старт группы через неделю». Группа была указана моя, уже давно набранная и регулярно занимающаяся. Получается, людей обманывали, продавали им занятия с нуля, а в итоге человек присоединялся к тем, кто танцует уже год. Зачем я шла преподавать? Чтобы люди чувствовали себя счастливыми. Получалось же наоборот. Я часто слышала. Вроде бы группа только стартовала, почему я так отстаю? Ну вот, я думала тут с нуля, и я наконец-то научусь, а это опять группа продолжающих. Все, что я могла сделать, помогать постепенно вливаться, подсказывать, уделять чуть больше внимания. Это тормозило тех, кто уже прошел определенный путь и набрался танцевального опыта. Им тоже становилось некомфортно, и я прекрасно понимала и новеньких, и продолжающих. С этим нужно было что-то делать, и я пошла к руководству с предложением. Нам необходимо вводить обучение с нуля. Я прекрасно понимаю, что это не принято, но давайте попробуем. Нет, отвечали мне, у нас другая политика. Нам это неудобно. Решения никак не обосновывали, я сейчас вполне понимаю их позицию с точки зрения бизнеса. Но с позиции человеческого подхода мне это не близко. По такому принципу присоединения новичков в уже продолжающую группу работали все школы. Я сама иногда ходила к другим педагогам и прекрасно знала, что обучение обычно выглядит так. «Проходи, вставай, повторяй за мной. На этом все». Никто не объяснял, как расслабиться, какие ощущения должны быть во время танца, не раскладывал каждое движение последовательно и методологически. Мне же, например, с моими женственными, сексуальными, пластичными танцами все время хотелось попробовать танцевать хип-хоп. Смотрелось странно, не получалось. Метод «давай, повторяй» не работал совсем. Я не понимала, как мне прочувствовать движение, что именно делаю не так и как исправить это. Фраза «добавь больше филинга» не помогала, потому что не было ясно, в чем именно это заключается и как мне ощутить танец. Я видела, что в группах у нескольких учеников получалось очень круто, в точности как у педагога, но большинство стояли с потерянными глазами и ощущением, что они зря сюда пришли. А подход тренера был следующим. Если не получается, то, может быть, это не твое. Мне же хотелось кардинально поменять систему обучения тех, кто только начинает свое движение, чтобы этот путь стал для них комфортным, а не травматичным и проходил в теплый, принимающей атмосфере. Я попросила у школы разрешения платить за дополнительные часы аренды, самой набрать группу с нуля для тех, кто пришел через мои соцсети, и заниматься с ними уже в таком формате, который считаю правильным. Мы договорились, и я сразу же выложила пост с приглашением в новую танцевальную группу. Набор закрылся моментально. Начались занятия, к которым уже нельзя было присоединиться. Целостный, методологически выстроенный курс обучения направлению с нуля. Расставаться ли мне? Параллельно я продолжала преподавать в школе, и новый курс никак не отражался на качестве занятий. Я считала тогда и считаю сейчас, что если человек работает в каком-то месте и решил параллельно развивать свое дело, то одно не должно влиять на другое. Если он чувствует, что на какую-то деятельность не хватает сил, значит, пора определиться с выбором. Вместе с тем, намерение получить клиентов из места, где работал раньше, является нарушением на уровне и физики, и духовности. На уровне духовности запустятся сложные процессы, начнутся нехватка денег, проблемы со здоровьем. На уровне физики все очевиднее. Если человек все время привлекал клиентов только таким образом, он впоследствии очень удивится, узнав на практике, что люди не набираются быстро и сами собой. Если человек забрал клиентов, еще не зная, как устроен бизнес, он не имеет представления, как их удержать и как найти новых. Рано или поздно они уйдут по естественным причинам. Закончится продукт, они переедут и так далее. Я соблюдала все законы, духовные и физические. Организовала занятия не из-под а на виду и с разрешения руководства. и никогда не уводила клиентов из студии, а наоборот, ранее привлекала их в очень большом количестве из своих соцсетей. Однако вскоре состоялся такой разговор. «Настя, я вижу, ты набрала новую группу», – начал руководитель. «Да, и мы с вами это обсуждали. Но ты же уводишь наших потенциальных клиентов». «Что? Я не могла поверить своим ушам. Это ведь мои клиенты». «С этого дня ты не только платишь аренду, но также должна будешь отдавать половину того, что зарабатываешь», продолжал руководитель. «Подождите, я и в ваши группы привела столько людей. Я не понимаю». У меня словно что-то упало. И вместе с тем я очень разозлилась, потому что это было несправедливо. Хотелось сказать, что это они мне должны процент за всех новых клиентов, которые пришли через мои соцсети. И я ведь говорила, что нужен спецкурс с нуля. Объясняла, почему. В каждом видео, которое выкладывала, отмечала студию, хотела, чтобы она процветала. Мой контент замечали и публиковали в источниках с большой аудиторией. Он набирал десятки тысяч просмотров, что опять-таки приводило в школу новых клиентов. И я никогда за все это ничего не просила. А теперь я вдруг должна отдавать им половину своего личного заработка? Я вылетела из кабинета, продолжая вспоминать все возможные улучшения, с которыми когда-либо приходила к руководству. Сколько раз я предлагала перекрасить жуткие зеленые стены, и как красиво бы смотрелась на видео-вывеска на стене танцкласса. И каждый, кто его смотрит, сразу бы понимал, что это за школа. В залах и раздевалках был неподходящий для танцев свет. Когда девушка танцует, ей хочется смотреть на себя в зеркало и думать. «Боже, какая я красивая!» Но свет, который там был, выделял и умножал все незначительные недостатки. Ноги и живот казались толще, становились заметными даже небольшой целлюлит или второй подбородок. Возможно, девушка и не видела раньше в себе недостатков, а тут мы их ей показывали. Разве так можно? Мне хотелось, чтобы девушки танцевали и думали, «Какая же я красотка, и кому я такая достанусь, интересно?» Не удивлюсь, если вместо этого у них возникали совершенно другие мысли. «Кажется, пора похудеть». «И зачем я надела шорты?» «В следующий раз приду в штанах». «Нет, в следующий раз вообще не приду. Наверное, танцы – это не для меня». Разумеется, поменять свет намного дороже, чем перекрасить стены, о чем мне и говорили неоднократно. Но они не могли понять, что это не просто моя прихоть, но и выгодное решение с позиции бизнеса. Клиент возвращается туда... где ему хорошо. Даже если он пришел в первый раз из боли, чтобы решить свою проблему, останется он, только если комфортно. Когда человеку уже и так плохо по жизни, зачем он будет приходить на танцы, если там становится хуже? Я тогда мало понимала в бизнесе, но, видимо, интуитивно многие моменты чувствовала правильно, ведь отталкивалась от своего взгляда. Если человеку со мной хорошо, он вернется. А раз руководство школы не идет навстречу и не желает ничего менять, значит, на выбор человека я могу повлиять только тем, как преподаю. Но даже это становилось труднее в тех условиях, которые мне создавали. Все беды в тот день я принесла своему молодому человеку со словами «Вот бы я могла сама». «Но ведь ты можешь», — сказал он, — «это твое, у тебя круто получается». «Да-да, ты можешь», — соглашалась интуиция. У тебя уже это внутри. Ага, бизнес, подумать только, ворчал мозг. Тогда, казалось, моя эмпатия и стремление к улучшениям никак не характеризуют меня как предпринимателя. Но я сейчас знаю, предприниматель – это тот, кто думает о желаниях, болях и страхах людей и делает все возможное, чтобы удовлетворить их потребности и сделать счастливее. У меня может получиться. Мой молодой человек видел во мне то же самое, что и остальные, но я сама это упорно отрицала. Постепенно, день за днем, он вселял в меня уверенность. Я действительно смогу открыть собственную школу. Говорил, что верят в меня, и все получится. Даже не знаю, решилась бы на это без него или нет, но уже тогда понимала, что у мужчин все просто. Они говорят то, что видят. Он не пытался сказать то, что я хотела услышать. а искренне считал, я могу открыть школу, и честно делился этим со мной. Я ведь по-прежнему оставалась для него женщиной-героем, что окрыляло. Это было новым ощущением. Раньше никто не верил в меня так, как он. Достаточно уже самой мысли, а не открыть ли мне свою школу, чтобы пойти и сделать. Если вы думаете, что нужно иметь стопроцентную уверенность, скажу честно, Ее не будет никогда. Чем больше вы просчитываете вероятности, получится или нет, не приведет ли это к негативным последствиям, тем меньше шансов действительно начать. Я сейчас искренне уверена, что нужно действовать сразу же, как только появилась мысль. Я не открыла школу на следующий день, но и ждать, пока достигну состояния полного дна, тоже не стала. Несмотря на мою неуверенность в себе. Вселенная поддерживала меня через моего мужчину и подтверждала «Тебе пора». Как только у вас зародилась мысль о переменах, обращайте внимание на знаки. Они могут прийти с разных сторон. Иногда даже кто-то из близких, клиентов, коллег может сказать «А не начать ли тебе?». Это нельзя игнорировать, не закрывайте тему словами «Нет, это не для меня». Начните с того, чтобы просто допустить возможность, подумать «Интересно, а вдруг у меня правда получится?» Важно хотя бы чуть-чуть зацепиться за эту мысль и заменить «у меня не получится» на «у меня может получиться». Я называю это термином первичная внутренняя безоценочность. Он означает, что у нас есть доступ к импульсам, первым идеям и мыслям, которые возникают в подсознании, и мы не отметаем их сразу. Если человек блокирует такие мысли, то только потому, что имел негативный опыт их проявления или неудачную попытку реализации. Или же мозг анализирует и сопоставляет все события, которые видел, не всегда на своем примере, но и на примере знакомых и незнакомых людей, героев фильмов и книг. и решают принять или не принять конкретную мысль. Мозг всегда выбирает безопасное для него решение. Соответственно, если он знает, что у кого-то не получилось или нет стопроцентной вероятности, что получится у него, в 99% случаев он блокирует идею еще до того, как мы успели ее заметить и обдумать. В реальности эти импульсы все же проскакивают. но мы привыкли их не отслеживать, не замечать. Маленькая деталь, которая здесь помогает. Завести заметку в телефоне, куда вы будете сразу же заносить все возникающие идеи, мысли и желания. любые, даже те, которые покажутся мелкими и незначительными. Если блокировать идею внутри, никогда не появятся ресурса на то, чтобы воплотить ее в жизнь. Дальше мозг либо начнет генерировать ресурсы для реализации этой идеи, либо поймет, что потребность сейчас невозможно удовлетворить так, как хотелось бы, но можно сделать это другим, более доступным способом. К примеру, вы понимаете, что вам сейчас физически необходим отдых, и вы бы хотели съездить на море. Но чтобы осуществить эту идею, нужно дождаться отпуска или накопить определенную сумму денег, а это займет несколько месяцев. Вы не отметаете свою идею и начинаете откладывать деньги или идете общаться с руководством по поводу отпуска. Пока эти вопросы решаются, вы можете расслабиться другим способом – погулять на природе, полежать в ванне с пеной. Как видите, если мы замечаем свои идеи, это не значит, что нужно срочно работать над каждой из них. То, что нас действительно расширяет – это быть в контакте со своими желаниями и идеями, ведь если их игнорировать, то мы с каждым днем будем удивляться, почему все меньше чувствуем себя счастливыми. Это происходит потому, что человек не может исполнить свои желания и не понимает, чего хочет, даже в мелких бытовых вопросах, не говоря уже о масштабных. Если вы все-таки проигнорировали первый знак, за ним последуют и другие. Не стоит критиковать себя и думать, что уже второй человек говорит вам об этом, а вы до сих пор не делаете. У каждого своя скорость, а самые первые изменения одновременно являются и самыми долгими, и самыми сложными. Это нормально. Никогда не сравнивайте свое начало с чужой серединой. Путь человека делится на два этапа. Накопление активов и их применение для перехода на новый уровень. Накопление активов состоит в расширении контактов, улучшении навыков, приобретении опыта, не всегда позитивного. Все это помогает стать сильными и расширить восприятие, чтобы быть готовыми к переходу на следующий этап. Давайте посмотрим этапы перехода с уровня на уровень через рисунок 7. Итак, первая точка 1 – это точка завершения уровня, на котором вы сейчас находитесь, то есть уровня 1. Момент, когда накоплено достаточно ресурсов. Тревога накапливается, потому что есть внутренняя готовность к переходу на следующий уровень, уровень 2, но нет опыта. Возникает страх проявляться по-новому. Точка 2. Первое касание с уровнем 2. Мы впервые совершаем то, что соответствует новому уровню. Например, смотрим помещение, проявляемся в интернете, озвучиваем стоимость своих услуг. Результат приносит радость, но возникают сомнения, что это случайность, опыт неповторим. Страшно, как будто я стою на краю обрыва и вот-вот могу упасть назад. Краткосрочная память напоминает, что совсем недавно мы были на предыдущем уровне один. В этот момент важно перейти в точку 3. Точка 3. Уровень закрепления. Несколько условно повторяющихся шагов от 3 до 5, которые дарят чувство внутренней уверенности в том, что мы имеем право находиться на этом уровне. Результат не стечения случайных обстоятельств, а показатель вашей готовности. Точка 4. то, ради чего переходим с одного уровня на другой. Комфортное проживание данного уровня. Этап, когда все спокойно, все устраивает, радуемся тому, что есть и ощущаем себя на своем месте. И, наконец, точка 5, которая соответствует точке 1 только на уровне 2. Это этап, когда мы снова понимаем, что нам пора двигаться дальше, И очень важно себя в этот момент услышать, потому что на новом уровне мы уже обладаем знаниями о переходе с уровня на уровень и уже имеем возможность не накапливать тревогу, ожидая, что изменится все само, а действуя. Едва я ощутила, что мне правда пора расти, первой мыслью было начать смотреть залы, ведь школа — это в первую очередь подходящее помещение. Мало того, что мне ничего не понравилось, так еще и цены были несоизмеримы с моей картиной мира. Я ведь никогда не тратила такую большую сумму денег сразу. Мой мозг не представлял, каким образом можно столько отдать за один раз. То, что я не была транжирой, с одной стороны, хорошо, потому что не тратила деньги налево и направо, умела разумно распределять их. Но вместе с тем всегда присутствовали определенный страх и неуверенность в том, что я имею право тратить большие суммы. несмотря на то, что доход уже вырос. Я начала откладывать и почти перешла в состояние «когда-нибудь, но не сейчас», но очень быстро поняла, что в текущей реальности существовать больше невозможно. В этот момент в голове появился маячок позитивного мышления, который говорил «у меня может получиться». Он сразу же начал тянуть меня на уровень выше, но я уже прочно закрепилась на текущем этапе с которого было страшно сдвинуться. В такое время мы почти физически чувствуем, как нас тянет в разные стороны. На уровне, который есть, больше некомфортно, а шагнуть выше страшно.